Глава 16. Рыцарька на белой коне. Воительница, стоявшая ближе к маните и мне, оказалась юной эльфийкой с копной чёрных волос, собранных сзади кольцом из чеканного серебра. В руках она держала длинный меч с мерцающим лезвием. Она взмахнула им перед собой, отгоняя ближайших врагов. Её лицо показалось мне подозрительно знакомым. Да, точно. Она выглядела точь-в-точь -точь, как молодая копия королевы Пиклис. "Стойте рядом, не бегите. Мы сильнее", подбадривала она своих воинов. Монстры сдерживались, не решаясь первыми нанести удар. "Мы выстоим, не будь я благородный рыцарь клана Пиклис!" Существа, окружившие солдат, выглядели один уродливее другого. Четверо из них были нескоростлыми сгорбленными тварями со странно продолговатыми головами и серовато-зелёной кожей, как у трупа. Их рты были заполнены острыми как бритва зубами, с них вниз капали ниточки слюны. Желистые руки были очень длинные и зачастую волочились по земле. В лапах они держали ржавые кинжалы, возможно, снятые с мертвецов. Чудовища второго типа представляли собой их удаччавых тварей с вытянутыми телами, Их иссиня-чёрная кожа свисала с них трясущимися лоскутами. Их лица напоминали человеческие, но с вертикальными вытянутыми щелями вместо ртов, похожими на присоски с шипами. Твари издавали булькающие и шипящие звуки. В их горлах аж клокотало и вспучивались пузыри, как у жаб. "Что это за ублюдки?" спросил я напарницу. Мы с Аманитой спрятались за большой скалой, наблюдая за битвой. "Видимо, один из патрулей Пиклис", сказала Аманита. Попали в засаду и теперь отбиваются. Нет, я про монстров. А, гоблины и болотники, ответила рыковая красотка. Гоблины выглядят не совсем живыми. Вероятно, жертвы болотников, которых они подняли на ноги и заставили сражаться. Если мы убьём одного, их связь нарушится, и хозяин получит серьёзный ментальный урон. Но это не точно. Но это не точно, повторил я, фыркнув. Амонита усмехнулась. Я глядел поле боя, прикидывая наши возможности. На земле уже валялось несколько трупов ужасных тварей. Войны пикли с нетерялись и явно были способны дать отпор. Справа от них пол пещеры уходил вверх, образуя большой каменный выступ. В теории косолапым тварям, привыкшим к мягкой болотной земле, будет не так просто добраться до его вершины. Хорошо, сказал я, переводя дыхание. Амонита, доберись до солдат и убеди их бежать в сторону тех скал. Я прикрою тебя. Выстрелы должны отвлечь тварей. Я останусь здесь внизу, отстреливать нападающих, пока они не отступят. За скалой Амонита и я были довольно близко друг к другу, и когда я повернулся, чтобы убедиться, что она услышала меня, наши лица были всего в нескольких дюймах друг от друга. Глаза женщины из Анкари были прикрыты, а пухлые губы слегка приоткрыты. "Ты очень сексуален, когда мыслишь тактически", промурлыкала она. Взгляд, который она бросила на меня, был очень откровенным. "А ты сексуален в любом состоянии". Я улыбнулся ей в ответ. Главное не забыть найти наушники. Амонита сморщила нос в притворном раздражении, надевая наушники, а затем изящно вышла из-за скалы. Плавным движением она с лёгким лязгом обнажила кинжалы. Я улыбнулся и включил наушники на своём шлеме. Затем я встал и передернул затвор автомата. Главное не попасть в Амониту и солдат Пиклис. Я приметил гоблина с самого дальнего слева. Если повезёт, подстрелил также и другого гоблина, стоявшего за ним. Подняв клинки над головой, аманита побежала к группе солдат. Она издала боевой клич, когда оказалась на расстоянии удара от первого гоблина. Со свистом клинок рассек воздух, камни под ногами обогрелись тухлой чёрной кровью, дивалиться не стало, сбавлять темпа и начала расчищать путь к возвышенности. Темноволосая зеленокожая эльфийка бросила на неё удивлённый взгляд. Адреналин забурлил в моих венах, когда я увидел, как солдаты и монстры начинают поворачиваться в сторону аманиты. Пока моё сердце колотилось в груди, я сделал глубокий вдох, прицелился в гоблина с левой и нажал на спусковой крючок. Я почувствовал рывок автомата, но моя правая нога твёрдо стояла позади меня, а плечо подпирало приклад. Голова гоблина взорвалась брызгами крови, осколками костей и ошмётками серого вещества. Наушники приглушили звуки, спасая мои уши от громких звуков выстрела. Какая же восхитительно полезная вещь. Не радоваться не могу. Солдаты и монстры застыли как вкопанные от звуки стрельбы. Некоторые схватились за уши, а другие пригнулись и посмотрели вверх, словно хотели удостовериться, не рухнул ли потолок. Амонита воспользовалась всеобщим замешательством и ловко сняла гоблину голову с плеч одним мощным взмахом. "Сюда!" диевалица указала на скалу, но её, кажется, не слышали. Солдат звеняло в ушах от моего выстрела. Я выбрал следующую цель и снова выстрелил. На этот раз моя пуля пробила мерзкому ублюдку грудь и отбросила его к самому подножию гигантских грибов. Звук выстрела эхом разнёсся по пещере и добавил в происходящее ещё немного хаоса. Но я наслаждался почти полной тишиной благодаря потрясающим наушникам. Один из болотников, чьёго гоблина зарубила аманита, внезапно издал истошный визг полный страха. Он развернулся и побежал от меня прочь. Лоскутья его кожи от выстрева бега срывались с щуплого тела и оставались неподвижно лежать на камнях. Но затем я увидел такое, что внутри меня всё похолодело. Из скалы вытянулась длинная многосоставная призрачная рука, состоящая из чёрных костей и тумана. Рывком, словно атакующая змея, она вцепилась болотнику в шею, не дав тому ни малейшего шанса. Теневой огромная многоножка выползла из-за нагромождения валунов и подняла дряблого болотника высоко в воздух. Тот корчился от боли и истошно верещал, но сил на косовободиться не хватало. Многоножка распахнула пасть и швырнула болотника внутрь своего тела. Виск на мгновение стал особенно громким и истошным, а затем быстро оборвался. Затем теневой демон поднял с земли огромный камень и швырнул его прямо в строй солдат. Эльфы поспешно расступились. Огромная каменюка со свистом пролетела мимо них, переворачиваясь и выбивая искры из каменного пола. Лишь чудом никто не пострадал. Аммонита схватила ближайшего воина, мужчину с коротко стриженными окровавленными белыми волосами и коротким мечом, и потащила его за скалы, в противоположную от демона сторону. Парень смотрел на нее ошарашенными глазами и, кажется, не понимал, что происходит. Видимо, хорошо его приложили. «Рыцарь!» Рыцарша, рыцарька, благородная дева-воительница, казалось, не испугалась теневого создания. Она сделала шаг вперёд и вонзила свой меч в живот лежащего на земле болотника. Я услышал приглушённый выпой твари даже через наушники. Капитан отряда Пиклис снова что-то закричал и указал мечом на возвышенность, куда всех звала Амонита. У меня была не самая лучшая позиция. Да и от теневого демона я находился далековато, чтобы включить фонарь. Да и не горел я желанием подбегать к меньшему демону после прошлой встречи. По крайней мере, не сейчас. «Парни, только не тупите!» — пробормотал я себе под нос. Под граном катился по моей спине. «Слушайте аммониту и командиршу, бегите к скале! Я не хочу случайно подстрелить кого-то из вас!» Призрачный демон-слуга начал двигаться вперед, растягивая в стороны свои длинные призрачные щупальца. Два болотника и последний оставшийся гоблин снова начали приближаться к Пиклис. Солдаты повернулись и побежали к скале, пытаясь как можно быстрее взобраться по наклонной стене, но их предводительница с диким ором побежала прямо на демонослугу, высоко подняв над головой длинный сверкающий меч. "За честь и отвагу", донеслось до меня сквозь наушники. "За Пиклис!" "Господи!" "Ладно, у меня пока есть цели в виде последних болотных дьяволов". Я прицелился в одного и нажал на спусковой крючок караша, следя за движением трисущейся мерзости. Первая пуля попала в цель, и я увидел, как куски плоти отлетели от этой штуки, дрожа в воздухе, как желе. Но существо и не думало падать. Вместо этого оно повернуло ко мне свою уродливую морду и злобно заверещало. Его клыки в вертикальный щель рта, похожие на крючки, вытянулись далеко вперёд, словно хотели схватить добычу, впиться в неё и вытянуть все соки. Болотник устремился ко мне, и лоскуты его мертвецки бледной кожи отслаивались на глазах при каждом движении. Отвратительно. Я снова и снова нажимал на спусковой крючок, осыпая болотника градом пуль. В стороны разлетелись куски мерзкой плоти. Зловонный запах долетел до меня, заставив поморщиться. Я задержал дыхание и прицелился монстру прямо в морду. Выдохнув, я ещё раз нажал на спусковой крючок. Голова болотной твари с дыркой между глаз откинулась назад, а его ноги подогнулись. Тварь рухнула на землю и застыла без движения. Я оторвал взгляд от мёртвого воболотника, лежащего на земле, и посмотрел в сторону теневого существа и эльфийки. Воительница с чёрными волосами наносила длинные и размашистые удары по теневому существу, и, о чудо, ей действительно удавалось заставить его немного отступить. Я присмотрелся к движениям меньшего демона, и они показались более вялыми, чем в прошлый раз, когда я сражался с ним. Мне потребовалась всего секунда, чтобы понять почему. Капитан Пикли стеснила демона к фосфорисцирующим грибам. Несмотря на то, что они излучали лишь тусклый свет, этого должно было быть достаточно, чтобы замедлить демона. Вряд ли воительница понимала, в чём причина её успеха, но удача и отвага сослужили ей и всем нам добрую службу. Я бросил взгляд на возвышенность и увидел, что дьяволицы и другие солдаты быстро расправлялись с последним гоблином и болотником. На кого-на кого, а на аммониту можно было положиться. Я выбежал из-за скалы и двинулся прямо на теневого демона.